Мы пошли по узкой совершенно пустой улочке. Оставалось только радоваться, что нас не занесло в какой-нибудь оживлённый квартал. Вид у нас был тот ещё. Всё-таки у жителей прекрасной столицы Соединённого королевства довольно экзотические представления о хорошей одежде. Думаю, даже демократичные берлинцы не смогли бы равнодушно созерцать развивающиеся полы наших лаохи и сногсшибательные очертания тюрбанов. А уж мои сапоги с драконьими мордами на носках вполне могли довести до инфаркта какую-нибудь впечатлительную почтенную фрау. Мне откровенно говоря, хотелось, чтобы наша прогулка была долгой. Я успел здорово отвыкнуть от мира, в котором родился. Сейчас обыкновенное посещение какой-нибудь задрипанной забегаловки вряд ли в этом заброшенном районе могла найтись иная, показалась бы настоящим приключением не только Номинориху, но и мне самому. Но я придушил соблазнительную мыслишку в зародыше, слишком уж хорошо помнил, чем закончился мой последний визит на историческую родину. Если бы я был один, я бы, пожалуй, все-таки раздобыл какие-нибудь нормальные шмотки и прогулялся по Берлину. Очень уж я любил когда-то этот восхитительный, уродливый город. Но со мной был на Минорих, и я решил, что если этот симпатичный парень по моей вине навсегда застрянет в чужом, не слишком уютном мире, это будет какое-то уж совершенно неземное свинство с моей стороны». Я внимательно посмотрел по сторонам. Мне хотелось найти дом, в котором точно никого нет. Таких здесь было немало, но двери были не просто заперты или заколочены. Сумрачный тевтонский гений надоумил местных жителей закрывать двери пустого дома металлическими ставнями. Я здорово сомневался, что смогу справиться с этими конструкциями. "Тебе не нравятся все эти двери?" спросил на минорях. "Мне не нравится, что до них практически невозможно добраться. А вон там Он показал на большой двухэтажный дом немного в стороне от дороги. Я одобрительно кивнул. Двери этого дома были заколочены тремя листами обыкновенной фанеры. Раньше тут был магазин. Родители иногда посылали меня сюда за хлебом, тоном экскурсовода сообщил я и небрежно стукнул кончиками пальцев по листу фанеры. Он тут же вспыхнул холодным синеватым огнём новогоднего фейерверка. Через несколько секунд никакой фанеры не осталось и в памяти. А наши лица были перепачканы серебристым пеплом. А когда я вёл себя хорошо, мама давала мне одну марку, чтобы я купил себе шоколадного зайца, флегматично добавил я. Но это случалось довольно редко. В детстве я был не многим лучше твоего Филы. Честно говоря, я сам не очень-то верил в реальность собственных воспоминаний. Как-то уж слишком нелепо получалось. Стоит на пороге заколоченного дома жуткий чёрт знает как одетый тип, который только что прибыл сюда из другого мира во главе нескольких дюжин бессмертных вампиров-вегетарианцев. И это чудище доверительно рассказывает своему приятелю какую-то сентиментальную ерунду насчёт шоколадных зайцев, которые детской доставались ему в награду за хорошее поведение. Чушь собачья, да и только. Но Минорик тоже это почувствовал. Во всяком случае, он недоверчиво уставился на меня. Потом тихонько рассмеялся. Наверное, я представил себе, как я со зверевшим лицом отгрызаю ухо у огромного шоколадного чудовища, которое отчаянно пытается сопротивляться. "Мы чего-то ждём, Макс?" наконец спросил он. "Моего звёздного часа", сварливо сказал я. "Того чудесного момента, когда я наконец пойму, что можно сделать с этим грешным замком. Вообще-то мне ничего не стоит превратить эту дверь в горстку пепла, но что мы в таком случае будем открывать?" "Что ж ты сразу не сказал?" обрадовался на минорих. «Я умею открывать замки. Любые. У меня был хороший учитель. В юности моя мама была мастером, открывающим двери в Ордене Часов по пятного времени. Она действительно открывала для них все двери, когда это было нужно, и обыкновенные, и тайные, и даже двери, расположенные на темных путях. В то смутное время это было очень полезное искусство. А потом магистр Маба Калох распустил орден, и ей пришлось зажить более-менее обыкновенной жизнью». «Ты ведь знаешь, что Орден Часов по Пятному Времени распустили еще до начала войны за кодекс?» «Знаю. Я и самого магистра Мабу знаю», — улыбнулся я. «Самое удивительное существо в нашем и без того не слишком скучном мире. Не удивлюсь, если выяснится, что он за нами подсматривает. И вот прямо сейчас даст мне по морде за то, что я слишком много болтаю». Делать мне нечего с тобой драться, хотя твой язык действительно мог бы быть немного короче И, кстати, я не подсматриваю, а наблюдаю, это разные вещи Безмолвная речь мабы-колоха чуть не сбила меня с ног Грешные магистры, вы действительно здесь? Опешил я Разумеется, нет, я въехал, чего и тебе желаю И не отвлекайся на разговоры со мной, ладно? Будем считать, что тебе померещилось Продолжение не последовало Маба-колох умолк Насколько я успел его изучить, можно было не сомневаться, что больше я не дождусь ни слова. Что-то случилось? встревожился Номиорих. Ничего. Я тряхнул головой, чтобы прийти в себя. Давай-ка, открывай этот грешный замок, если умеешь. Легко. Номиорих положил правую руку на замок, а затем нахмурился и накрыл её левой ладонью. Я заметил, что его лицо раскраснелось, а на лбу появились капельки пота. Готово, наконец сообщил он. Игиль справился. Вроде бы совсем простой замок, но оказывается, в другом мире очень трудно колдовать. Да, наверное, согласился я, берясь за ручку двери. А теперь дай мне руку и закрой глаза, и не открывай, пока я не скажу, что можно. Попробуем вернуться домой. Я и сам закрыл глаза, решительно распахнул дверь и на ощупь перешагнул порог. Земля ушла из-под ног, потом исчезли и сами ноги, и вообще всё исчезло, даже я сам. Остались только влажные от напряжения пальцы Номириха, стиснувшие мою лапу. Его железную хватку я ощущал даже в коридоре между мирами. Это и есть Хумгад, парень. Здесь нет ничего, в том числе и нас. Только двери между мирами, и одна из них приведёт нас домой, подумал я. Ты уж постарайся запомнить, как это бывает, пригодится. Я даже не пытался говорить вслух. знал, что на минорях и так меня услышат. Здесь в абсолютной пустоте чужая мысль звучит громче, чем истошный крик в чистом поле. А потом отведённая нам вечность закончилась, и мои ступни снова ощутили под собой твёрдую опору. Я открыл глаза и обнаружил, что мы стоим в знакомом уже подземелье, а смешной почти игрушечный паровозик и два крошечных вагончика услужливо ждут, когда мы соизволим прокатиться. Недолго думая, я устремился туда, волоча за собой Номинориха. Я немного не рассчитал своей силы. Дело кончилось тем, что мы оба оказались на полу. Двери вагончика закрылись, И белёные стены подземелья медленно поплыли мимо окон. Я сердито потёр ушибленное колено, но Минорик держался за локоть. "А теперь ты можно открыть глаза?" жалобно спросил он. "Ох, уже давно можно," вздохнул я. "Я забыл тебе сказать, за что и поплатился." "Мы оба поплатились," улыбнулся он, поглаживая свой ушибленный локоть. Потом открыл глаза и заморгал, щурясь от света. "Мы что, уже едем в Нунду или ещё куда-то?" "Надеюсь, что в Нунду." Я пожал плечами. Там разберёмся. Главное, что мы вернулись. А что, могли и не вернуться? Запоздал и испугался на Минорих. Разумеется, могли, зевнул я. Я же честно сказал, что тебе достался не самый надёжный попутчик. Тем не менее, мы вернулись, так что и говорить не о чём. Слушай, я посплю чуть-чуть, пока мы едем, ладно? Я устал как даже не знаю как кто. А в Нунде мне предстоит как следует поризвиться. Поризвиться? Ну да. Нужно ведь как-то разобраться с господином комендантом, вас жаждавшим дёрмового бессмертия. А я о нём уже забыл, смутился на минорях. Спи, Макс, и я тебя разбужу, когда мы приедем. Боюсь, что на такое чудо твоего могущества не хватит, мечтательно сказал я, сворачиваясь калачиком на коротком, но мягком сиденье. Меня даже сам сэр Джуфин иногда не может разбудить. Представляешь, как это круто? Тем не менее, когда пришло время, он каким-то образом сумел меня растолкать. Я проснулся как миленький и неохотно оторвал взгляд от мягкого сидения. Ватные ноги кое-как вынесли меня из вагона. Крошечный поезд медленно полз в темноту. Такой могущественный дядя о просыпаться легко и с удовольствием до сих пор не умел, в отличие от тебя, мрачно сказал я Номинориху. На научил бы, что ли? Я бы научил, растягивался он. Только я сам не знаю, как этому можно научить. Ладно, тогда обойдёмся бальзамом Кахара. Вздохнул я, порылся в карманах мантии смерти, Нашел бутылку, сделал хороший глоток И удовлетворенно кивнул. Жизнь снова стала вполне прекрасной и удивительной. По крайней мере, спать мне больше не хотелось. «Всего-то восьмая ступень черной магии, А какая сильная штука!» Заметил я. «И что бы я без него делал все эти годы? Сдох бы, как собака. Ладно уж, пошли наверх». По дороге я тупо считал ступеньки. Выяснилось, что их было сто девяносто две, Не больше и не меньше». Это бесценная информация, не показалась мне слишком полезной. Тем не менее, она прочно засела в моей голове и сидит там до сих пор. А теперь давай кутаться в окумбийский плащ. Думаю, утро уже давным-давно наступило, и здесь, наверное, ошевывается куча народу, сказал я, когда мы завершили восхождение и остановились у двери, ведущей в кухню. Пойдём поищем господина коменданта. Учти, вся надежда на твой нос. А я всё время чувствую его запах, кивнул на Минорих. По-моему, он прошёл здесь совсем недавно. Может быть, никакой утро ещё и не думало наступать? Всё может быть, согласился я. Тем не менее, давай замаскируемся. Мы вышли в коридор, такой же безлюдный, как и ночью. Но Минорих тут же куда-то свернул и уверенно устремился в неизвестном направлении. Мне оставалось только следить за тем, чтобы шагать с ним в ногу. Когда два человека надевают один плащ, обычная ходьба сразу же превращается в какой-то дурацкий аттракцион. Мы бродили по коридорам минут 10. Дважды нам навстречу попадались небольшие группы молодых людей в коротких форменных лавушках, но они нас хвала магистрам не замечали. Вот здесь он и сидит, шипнул на минорях, останавливаясь перед массивной дверью тёмного дерева. Её поверхность была украшена искусной резьбой. На нас сердито уставились диковинные морды каких-то экзотических зверюг. Зеленоватые камни, заменяющие им глаза, казались мне живыми. Они смотрели на нас настороженным взглядом внезапно разбуженных хищников. Это страж дверей, уважительно сказал Номиорих. Редкая штука, сороковой первой ступень чёрной магии. Наверное, остались с прежних времён, сейчас таких не делают. Они не дадут нам войти? спросил я. Вообще-то именно для того они и существуют, чтобы никого не пускать, но я знаю, как с ними договориться. Правда? обрадовался я. Ну да. Я же говорил тебе, что моя мама раньше была мастером открывающим двери. Она многому меня научила. Мы часто играли во взломщиков. Это была моя любимая игра. Мы жили в очень старом доме, который достался нам по наследству от её деда, и на дверях маминого кабинета тоже были такие стражи. Мне было всего 15 лет, когда я научился сам заходить в эту комнату. "Здорово", воскликнул я. Я быстро подсчитал в уме и понял, что в 15 лет жители этого неторопливого мира ещё совсем малыши, что-то вроде наших четырёхлетних карапузов. Выходит, на ну, Минорех был Вундеркиндом. Бывший вундеркинд тем временем ласково поглаживал тонкие контуры резьбы. В конце концов он выскользнул из-под полы у кумбийского плаща, присел на корточки и доверительно прижался лбом к одному из рисунков. Он что-то говорил этим нарисованным тварям так тихо, что я ничего не мог разобрать. «Вот и все», — улыбнулся он, оборачиваясь ко мне. «Мы договорились. Они нас пропустят». «И какую сумму ты теперь должен перевести на их счет в швейцарском банке?» — прыснул я. «Чего?» — изумился он. Какая ещё банка? Ничего, вздохнул я. Не банка, а просто очередная идиотская шутка, годная исключительно для личного пользования. Мне обращай внимание. Всё-таки ты действительно гений, парень. Он ещё несколько секунд повозился с замком, и дверь бесшумно открылась. Мы вошли в полутёмный холл и снова затормозили. Теперь нужно было понять, за какой из четырёх одинаковых белых дверей скрывается комендант. Он там. Номи норик уверенно ткнул указательным пальцем в направлении одной из них. Хорошо. Кевнул я: "Оставайся здесь. Думаю, я быстро управлюсь. Пусть плащ остаётся у тебя". "А может, лучше пойти туда вместе?" возразил Номинорих. "Мало ли что". "Вот именно", усмехнулся я. "Я буду метать смертные шары и вообще творить, магистры знают что. Не нужны мне несчастные случаи на производстве". "Где?" переспросил он. "Где? Где? Потом". Я набросил на него укумбийский плащ и решительно распахнул дверь. Сердце Капук Андагума сидел в массивном кресле у окна и задумчиво перебирал в руках маленькие самопишущие таблички. Моё появление оказалось для него сюрпризом. Я ещё никогда в жизни не видел столь стремительной смены чувств на человеческом лице. Изумление сменилось пониманием, а потом в его глазах появилось такое отчаяние, что моя рука, приготовившаяся метать смертный шар, начала безвольно опускаться. Думаю, его чары тут были ни при чём. Я попался в сети обыкновенной жалости. простенькой, но эффективной ловушке, в которую то и дело попадаются отборные экземпляры хороших в сущности охотников. Это была бесконечно длинная секунда. Я успел задохнуться от его ужаса и гнева, понять, что мы в сущности очень похожи. Наверняка я бы и сам на его месте испытывал именно такую гремучую смесь мощных, но бесполезных чувств. Но пришлось взять себя в руки. «В конце концов, я пришел сюда не для того, чтобы в очередной раз экспериментировать со своими сверхъестественными способностями к сопереживанию. Я считал своим долгом наказать человека, которому взбрело в голову, будто он может распоряжаться чужими жизнями, как собственным банковским счетом. Служебные обязанности – дело десятое. Я не мог обманывать себя. Это была глубоко личная месть. Если бы мне предстояло заплатить за свое решение сотни и другое лет в Холоме, это, пожалуй, ничего бы не изменило». Поэтому на исходе тягучей, как размокшая лакрица, паузы мои пальцы снова сложились в щепоть, и крошечная пронзительно-зеленая шаровая молния с противным чавкающим звуком впилась в лоб коменданта Нунды. Уже потом я понял, что чудом успел его опередить. Красивые, ухоженные руки коменданта как раз взмыли вверх, а губы разомкнулись, чтобы выплюнуть мне в лицо какое-нибудь смертоносное древнее заклинание». Но мне так и не удалось узнать, какой именно сюрприз был для меня приготовлен. Передать не могу, как меня это радует. Я с тобой, хозяин. Его голос звучал так тихо, словно сэр Капук Андагума прилагал чудовищные усилия, чтобы вовсе не произносить этих слов. Пошли, лаконично сказал я. Моя жертва послушно поднялась из кресла и зашагала к двери. На коменданте была только тонкая домашняя скаба, но он не стал оглядываться в поисках лаухи. Всё правильно? Приказ одеваться от меня не поступало, а собственных соображений у него больше нет. С отвращением подумал я: "Я часто говорю, что меня тошнит от собственного могущества, но сегодня это чувство впервые оказалось не душевным переживанием, а настоящей телесной, почти похмельной мутью. Откровенно говоря, мне было наплевать, подцепит ли Сэр Капукан догу ма насмарк, но я подумал, что его легкомысленный костюм может вызвать подозрение, мало ли кто встретится нам по дороге, и решил, что лучше перестраховаться". «Сначала оденьтесь», — велел я, а сам остановился у двери и машинально потерся затылком о прохладное дерево обшивки. Это оказалось чертовски приятно. Можно было подумать, что я всю жизнь мечтал именно о таком удовольствии, и вот сбылось наконец-то. Господин Андагума тем временем поспешно закутался в тонкое темно-красное лаухе, которое извлек из почти невидимого, встроенного в стену платяного шкафа. «Я оделся, хозяин», — сообщил он. «Вот и славно. Теперь пошли». Я не оборачиваясь вышел в холл. Увидев меня целого и невредимого, да ещё и с пленником, Номинорих поспешно снял угунбийский плащ, наверное, для того, чтобы мы не наступили на его невидимую ногу. "Ну что, теперь мы отвезём его в ехо?" спросил он, не скрывая облегчения. Я покачал головой, потом спросил себя: "А не лучше ли сделать так, как предлагает Номинорих?" Отвести эту сволочь к менданту вьеха, отдать ребятам богуды молдахана, пусть запирают свою добычу в одной из комфортабельных камер Халоми на пару столетий, в соответствии с гуманными законами Соединённого королевства. Да, так было бы проще. И потом я бы дорого дал, чтобы просто отправиться домой прямо сейчас. Но я совершенно точно знал, что меня не устраивает такой конец этой паршивой истории. Орден долгого пути во главе с синеглазым магистром Нанка и Йоком уже отправился в бессрочную ссылку. навсегда исчез из этого прекрасного мира, при этом я прекрасно понимал, что ответственность за всё случившееся лежит не на них. Оставалось надеяться, что моим друзьям-вампирам придётся по душе сладкий запах цветущих лип на восточной окраине Берлина и заодно пивной привкус крови их новых соседей. А для коменданта Нунды у меня был заготовлен совсем другой сценарий. За чужие жизни можно заплатить только собственной, упрямо думал я. Не знаю уж, С чего это мне взбрело в голову, будто я и есть тот самый единственный и неповторимый парень, который уполномочен решать вопросы такого рода?